Часть третья Совершенно необъяснимое происшествие Нечто осямских близнецах О том, как господин Галявкин Селился объяснить необъяснимое происшествие И как, наконец, отчасти Объясняет его На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Галяткин вне себя выбежал на набережную фонтанки близ самого Измайловского моста, спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от криков стревожных старух, от оханья и аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филиппча. Господин Галяткин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 В настоящие минуты он не внимал ничему окружающему, не понимая ничего, что вокруг него делается, и смотрел так, как будто для него не существовало на самом деле ни неприятности, ни настной ночи, ни долгого пути, ни дождя, ни снега, ни ветра, ни всей крутой непогоды. Наконец, в истощении сил, господин Галяткин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг совсем неожиданно потекла носом кровь и пристально стал смотреть на мутную черную воду фонтанки известно сколько именно времени проведено было им в этом занятии известно только что в этом мгновение господин галяткин дошел до такого отчаяния Так был истерзан так был измучен до того изнемок и опал и без того уж слабыми остатками духа что позабыл обо всем я бы измайловском мосте и о шестилавочной улице я настоящем своем вдруг вдруг он вздрогнул всем телом и невольно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 Потом обернулся назад, вслед прохожему, едва только его миновавшему. Обернулся с таким видом, как будто его дернуло сзади, как будто ветер повернул его флюгер. Морозом подернуло у него по спине. Между тем прохожий исчез совершенно. Не стало уже слышно шагов его. А господин Галяткин все еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж, наконец, он мало-помалу опомнился. Да что ж такое, подумал он с досадой. Что же это я, с ума, что ли, в самом деле сошел? Обернулся и пошел своей дорогою, ускоряя и чистя более и более шаги, и стараясь уж лучше вовсе ни о чем не думать. Даже и глаза, наконец, закрыл с сею целью.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 разглядел и вскрикнул от изумления и ужаса. Ноги его подкосились. Это был тот самый знакомый ему пешеход, которого он минут с 10 назад пропустил мимо себя и который вдруг совсем неожиданно теперь опять перед ним появился. Но не одно это поразило господина Галяткина. А поражен господин Галяткин был так, что остановился, вскрикнул, хотел был что-то сказать, и пустился догонять незнакомца. Даже закричал ему что-то, вероятно, желая остановить его поскорее. Незнакомец молча и с досадой повернулся и быстро пошел своей дорогой, как будто спеша нагнать потерянные две секунды с господином голяткиным Что же касается господина Галяткина, то у него задорожали все жилки, колени его подогнулись, ослабели, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. Впрочем, действительно было чего прийти в такое смущение.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 за какие сокровища в мире не захотел бы назвать его. Согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут. Много ли, мало ли, продолжалось недоразумение господина Галякина. Долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, не могу сказать. Но только, наконец, маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки. Что силы в нем было?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 послышался звон колокольчика. Калитка отворилась, незнакомец нагнулся, мелькнул и исчез. Почти в то же самое мгновение поспел и господин Галяткин, и как стрелка влетел под ворота. Запыхавшись, вбежал он во двор и тотчас же увидел своего интересного спутника на минуту потерянного. Незнакомец мелькнул при входе на ту лестницу, которую вела в квартиру господина Галяткина. Господин Галяткин бросился вслед за ним, сердце в нем замирало.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 Все предчувствия господина Галяткина Сбылись совершенно Все, чего опасался он И что предугадывал Совершилось теперь наяву И знакомец сидел перед ним Тоже в шинели и в шляпе Слегка улыбаясь И прищурясь немного Дружески кивал ему головою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 Своего ночного приятеля Ночной приятель его был Никто иной, как он сам Сам господин Галяткин Другой господин Галяткин Но совершенно такой же, как и он сам Одним словом, что называется Двойник его во всех отношениях. Вошел господин Галяткин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего. Робко присел на свое всегдашнее место возле стола начальника Антона Антоновича Сеточкина. Дверь из другой комнаты вдруг скрипнула,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 Тот, кто сидел теперь напротив господина Галяткина, был ужас, был стыд господина Галяткина. Был вчерашний кошмар господина Галяткина. Одним словом, был сам господин Галяткин.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 настоящий Галяткин, а который поддельный. Кто старенький, а кто новенький. Кто оригинал и кто копия. Господин Галяткин почувствовал, что пот с него градом льется. Что сбывается с ним небывалое и доселе невиданное и по тому самому, к довершению несчастья, неприличное. Ибо господин Галяткин понимал и ощущал всю невыгоду быть в таком пасквильном деле первым примером. Тоска его давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла, и памяти. Очнувшись после такого мгновения, он замечал, что машинально, бессознательно водит пером по бумаге. Не доверяя себе, он начинал проверять все написанное и не понимал ничего. Наконец другой, господин Галяткин, сидевший до сих пор чинный и смирно, встал и исчез в дверях другого отделения за каким-то делом. Господин Галяткин взглянул на Антона Антоновича. Я хочу сказать, Антон Антонович, что здесь есть новопоступивший чиновник. Да, есть. Однофамилец ваш. Как? Вскрикнул господин Галяткин. Я говорю, ваш однофамилец тоже Галяткин. Не братец ли ваш? Нет,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 А, на место Семён Иванович, покойника, на вакантное место. Вакансия открылась. Так вот и заместили. Нос от кого же? С... То есть я хочу сказать, кто тут именно в это сраное дело руку свою замешал. Да, с... хорошая, говорят, рекомендация. Его превосходительство, говорят. «Посмеялись с Андреем Филипповичем?» «Посмеялись с Андреем Филипповичем?» «Да, только так улыбнулись и сказали, что хорошо, и, пожалуй, что они с их стороны не прочь, только бы верно служил». Ну -с, дальше -с. вы меня оживляете отчасти, Антон Антонович. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его э, превосходительство ничего больше не прибавили насчет меня, например».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 «Наконец, я уверен, что вы меня поняли совершенно!» Довольно строго прибавил он в заключение. «Я бы желал...» Проговорил, наконец, приятель господина Галяткина. «Я бы желал... Вы, вероятно, великодушно извините меня. Я не знаю, кому обратиться здесь. М мои обстоятельства... Я надеюсь, что вы извините мою дерзость». Мне даже показалось что вы, движимые состраданием, принимали во мне утром участие. Со своей стороны я с первого взгляда почувствовал вам влечение. Я тут... Тут господин галятки мысленно пожелал своему новому сослуживцу провалиться сквозь землю. Если я смел надеяться, что вы, Яков Петрович, меня снисходительно изволите выслушать, мы... мы здесь...